Плоды бледно-зеленые, без рисунка. Плотная мякоть, достаточно нежная и душистая. Кульджинские. Обыкновенные кабачки этого сорта предназначают для консервирования, хотя их вполне можно потреблять и свежими. Зависть появляется поздно, период плодоношения растянутый. плети и ботвы короткие, кустистость растения слабая. Кульджинские кабачки вырастают исключительно крупными. Плоды окрашены в светло-желтые тона, перебиваемые сетчатым рисунком. Интересно, что среди иностранных, в частности американских сортов, имеются пестрые кабачки с достаточно сочным зеленым рисунком. Такие плоды выглядят экзотическими, целиком оправдывая свое название овощные тыквы. Патиссоны, как и кабачки, съедобны лишь в молодом возрасте. Срывают плоды выборочно по мере укрупнения завязи. Зрелые плоды патиссонов в пищу не годятся, их вместе с перезревшими плодами используют на корм скоту. Из-за быстрого увядания патиссоны непригодны даже для непродолжительного хранения. Лучше всего их потреблять сразу же с грядки. По вкусу этот овощ напоминает грибы. Мякоть плодов упругая, хрустящая, нежная. Патиссоны хороши вареные, жареные, тушеные. Любители оригинальных закусок пробуют их даже солить и мариновать. Выращивают плоды и для декоративных целей, каждый из них похож на тарелку с зубчатыми краями. За форму патиссоны и названы тарелочными тыквами. Окраска их может быть белой, желтой, а изредка и оранжевой. Разводят патиссоны рассадой или посевом семян. Площадь питания для каждого куста отводят из расчета 70 на 70 сантиметров. Семена закладывают в почву на глубину 3-4 сантиметра. Посадки обильно поливают. Подкормка, перепревший навоз, зола и суперфосфат. Стебель патиссонов растет медленно, развивая крупные пятиугольные листья и короткие междоузлия. Цветки – однополые, на одном растении только женские, на другом – мужские. Для опыления нужны насекомые. Плоды завязываются через 55-56 дней после появления всходов. Зависть собирает непрерывно, с начала плодоношения до глубокой осени. Урожайность культуры – Зависит от сорта, расположения участка, растения теплотребовательные и от плодородия почвы. Почву готовят с осени, при перекопке вносят перегной или торф и суперфосфат. Если земли песчанистые и легкие, то патиссоны сажают без всяких гряд. На тяжелых глинистых почвах делают гряды. Высаживают рассаду в начале июня, когда водворяется устойчивое тепло. Огородникам известно, что рассаду лучше сажать к вечеру или в пасмурную погоду, так она меньше подвидает. Вокруг каждого растения делают лунку для сдерживания воды при поливе.